Елена Яр. Туманы мертвых городов. Мертвые города один. Аннотация Мир изменился сотню лет назад. Тогда начали умирать первые города. Сначала улицы заполнял туман, а потом приходили твари, убивающие все живое. Уничтожить монстров могут только истребители, наделенные магическим призванным оружием. Кира – одна из них. У нее сильный дар, но и не менее устрашающее проклятие, которое не дает ей встать в боевую единицу и войти в «Мертвый город». Пока не появляется Эрик. Преодолеть разногласия сложно, но выполнимо. Стать лучшими вообще получилось случайно, но как не потерять друг друга в тумане, если «Мертвый город» мастер устраивать леденящий кровь сюрпризы? Удастся ли их единицы, спасти оставшихся людей. Елена Яр. Туманы мертвых городов. Проверяющие пределы. Я как раз спешилась у последних ворот, когда в мертвом городе кто-то завыл. Долго, душераздирающе жутко и очень близко от входа, перед которым я стояла. Деревянная фортификационная решетка почти сгнила. Да и двойная арка гигантской двери тоже висела на соплях, но на это никто давно не обращал внимания, потому что твари внутри города держали вовсе не ворота. Марк и Седрик почти синхронно кивнули, приветствуя, но при этом глядели не на меня, а внутрь, туда, куда вовсю рвалась их истребительская душа. Они были явно в предвкушении хорошей драки. «Не торопилась ты к нам», — для порядка проворчал Марк. «Спешка нужна только при поносе, а еще с чужой женой», — фыркнула я, разряжая обстановку. «И откуда же такая недотрога, как ты, знает про вернувшегося раньше времени мужа?» — оскалился Седрик. Он тоже любил позубоскалить и считал, что для этого не бывает неподходящих моментов. «Да на вас, дураков, гляжу, и выводы дела!» — не осталось в долгу я. «Ну и язва ты, Кира!» — не обиделся на дураков Седрик. «Язва еще какая!» Так мне и начальник заставы говорит, и кладовщик, и многие из собратьев-истребителей, да и Седрих сообщает эту конфиденциальную информацию не впервые. Седрик, как и все северяне, был светловолос и невысок. Марк, напротив, долговязый и темноволосый. Казалось, они были полной противоположностью, но мне нравилось думать, что они просто отлично дополняли друг друга. Возможно, это был один из секретов, почему их единица была такой результативной. Щитом был Седрик, и я видела, что он уже весь обвешался свернутыми магическими пологами. Ведь основная задача любого щита — быть готовым раскинуть их в любой момент, чтобы защитить себя и своего меча. Мечом был Марк. Его задача — рубить твари в мертвых городах, чтобы тех не расплодилось слишком много и они не начали вырываться за ворота к мирным жителям в подворье. Мужчины уже давно работали как единица — И их взаимопонимание было впечатляющим. «Осталось совсем немного. Успеешь проверить?» – спросил Марк. И я не ответила, а только наклонилась к большому старинному фонарю, который мы называем «Предел». Именно он не дает тварям во время зачистки сбежать за городские стены. Обычно чудовища не особо желали покидать умершие территории. То ли им там нравилось, то ли что-то удерживало, но преследуемые истребителями они могли вырваться». И тогда мало никому не покажется. Традиционно настройка предела – задача щита, и Седрик с ней справлялся отлично. Но я – это я. Если проверю и ничего не найду, значит и вправду все безукоризненно. Сложила руки на купол предела и запустила проверку. Мне не обязательно было наблюдать, чем заняты пальцы. Все манипуляции совершались на уровне осязания. Поэтому я по привычке смотрела внутрь города. Для меня – Никогда не бывавший внутри, что синий, что другие шесть городов заставного спектра Выглядели одинаково Разной степени разваленности входы и серое месиво Мешающие разглядеть больше Хотя ребята говорят, что желтый – город низкоросликов Потолки в домах такие, что чуть не задеваешь головой В красном есть храм с сохранившимися витражами А голубом до сих пор пахнет рыбой Хотя рынок умер вместе с городом Я вглядывалась в клубящийся за воротами туман, мечтая увидеть хотя бы одну мелькнувшую тварь, но они не подходили. Вообще складывалось впечатление, что чудовища не желали даже выглядывать. Мы не были для них добычей, пока не вторгались на их территорию. Но как только единица ходила в ворота, им приходилось демонстрировать все имеющиеся в распоряжении навыки, чтобы очистить мертвый город и не быть съеденными кем-то особо прожорливым. Все отлично. Я поднялась и обернулась к мужчинам. Готовы? Как раз в этот момент раздался звук рога. Справа. За ним еще один. Дальше и глуше. Почти не слышный с обратной стороны города и только затем слева. Последним запел рок Седрика. Парень поднес его к рту, направив раструб вверх. Это всегда было очень громко. Я даже чуток поежилась, словно хотела зажать уши плечами. Все пять единиц были готовы. «Удачи!» – пожелала я. «Попроси за нас живых богов, Кира!» – подмигнул Марк. «Как только увижу, непременно не удержалась я. Спорим, мы сегодня сделаем больше остальных!» Седрик почти подпрыгивал от нетерпения. «Идите уже!» Когда туман их обнял, скрыл от моих глаз и утащил вглубь мертвого города, моя улыбка начала покидать лицо. Я шагнула к стене, прижалась спиной к крупным валунам кладки и сползла по ним вниз. Камни холодили спину, ведь до них еще не успела добраться вышедшая из-за холма солнца. Я разрешу себе ровно Два мгновения слабости, не больше. Закрыв лицо руками, я позволила себе тихонечко повыть. Да, по-девчачьи, но ведь никто не видит. Я тоже хочу внутрь. Руки чесались сжать рукоять оружие. Нерастраченная сила рвалась наружу. Я была готова, обучена и очень хороша в бою. Но я была не целая. Я была щитом без меча а в город могли идти только полные единицы. Разумеется, каждый маг-истребитель мог сражаться с тварями в одиночку, но не в городах, да и за их пределами в дозоры уже давно одиночек не пускали, потому что наш дар был разным. Кто-то был прирожденным боевиком, но у них результативность поражающих действий явно превалировала над способностью ставить защиту. И наоборот, прирожденные защитники провисали в атаках. Уже почти сто лет истребителей объединяли в единицы. Это было правильно, удобно и эффективно. Сразу стало меньше магов гибнуть в неравных схватках. Талант к истребительству проверялся абсолютно у всех детей заселенных земель. Раз в год магистерский совет отправлял наставников по всем крупным городам. Туда люди привозили детей, достигших 10 лет, чтобы их осмотрели маги. Причем жители деревень и сел делали это даже охотники горожан талант истребителя открывал ребенку двери в Академию Даров и Проклятий, а значит доступ к полному содержанию государства. Отмеченные дети получали пособие до 16 лет и приглашение в день совершеннолетия прибыть в Академию. Раньше этой чести удостаивались лишь мальчики. Не больше 10 лет прошло с тех пор, как стали проверять и девочек тоже. Я помню почти шокированного мага-наставника, когда чаша даров загудела под моими руками. Три девчонки до меня не смогли заставить ее говорить. Я была мельче всех и слабее. Но мой дар громко заявил о себе. Сама суть наших способностей определялась на втором курсе Академии. И дальше готовили уже по специализации мечи или щиты. Я была одной из лучших на курсе. У меня уникальное призванное оружие. Мои способности оценены как превышающие средние, но при этом некоторые мои менее одаренные однокурсники сейчас в городе убивают тварей, а я снаружи. Жду, как какая-то баба своего мужа с ярмарки. Я зло сплюнула на дорогу. Когда парни вернулись, я была уже в норме и приветливо улыбалась пришедшим. Все догадывались, что я переживаю, но не допущу, чтобы кто-то узнал, насколько. Оба были лохматы, помяты, у Седрика даже ссадина на щеке. Но в глазах у них горело такое шалое веселье, что я невольно заулыбалась еще шире и уж точно искреннее. «Кир, голову на отсечение, мы всех сделали сегодня!» Марк взмахнул рукой и черный хлыст метнулся сердитой змеей. «Поаккуратней, прибьешь еще!» – безлобно цыкнула я. «Ой, прости!» Марк расслабил кисть, и его призванное оружие растворилось в воздухе. А я ревниво отметила про себя, что, хоть я и щит, мое оружие выглядит куда внушительнее, чем у Марка. Мы не стали задерживаться и дожидаться остальных. Все равно скоро увидимся на заставе. Всю дорогу мужчины взахлеб рассказывали мне, как они сражались с тварями и кого сегодня видели нового. Представляешь, такой ящер с крупного теленка, но у него три башки и шесть лап. Как оказалось, шесть лап – это очень неудобно, и достать его не составило никакого труда. Чудовища быстро мутировали, и постоянно появлялись новые виды. Наш штатный писарь исправно все документировал, и сегодня у него прибавится работы Ящера, которого описал Седрик, раньше никто не видел, а парень еще и его коготь забрал в качестве трофея. Он всегда что-то притаскивал из города. Подозреваю, что больше для меня, чем для писаря. Так у меня была возможность потрогать. Впереди замаячил городишка, а значит, застава «Западная-1» уже близко. Дома были по большей части каменные и из местной породы. Говорят, в северне дома ставили из дерева, но у нас деревьев было немного, и таких богатеев, что могли бы себе позволить столь дорогой особняк, не водилось. Самым высоким был трехэтажный дом. Да и то последний этаж был скорее приподнятой крышей. В заставе жилой корпус достигал четырех этажей. Считается, что когда были живы мертвые боги, дома умели строить до облаков. Хм, врут, наверное. Люди охотно строили дома вокруг застав. Под боком у истребителей как-то спокойнее. Помнила народная молва о тех временах, когда чудища вырывались из мертвых городов и крушили все подряд. И тогда высокие стены и магические способности истребителей были наилучшей защитой. Позже была разработана схема зачисток, когда истребители планомерно выметали из мертвых городов всю скверну. И с тех пор количество прорывов сократилось до единичных. Но домишки продолжали сжаться к нашим крепостным стенам. Дозорный вышел навстречу. Рыжий, вихрастый, весь облитый веснушками. Все время забываю, как его звать. Не самый талантливый щит, в этом его мечу не особо повезло. А кроме всего прочего, он вечно попадал в наряды, и вместо зачисток вся единица сидела на входе. Мы спешились. Вы третье, ну как ваша зачистка? Прекрасно! Седрик дал поглядеть коготь и охотно повторил историю про ящера. Приехали переводные, сообщил дозорный. Мои спутники помрачнели. В нашей заставе было хорошо, и многие к ней прикипели, но раз прибыли переводные, кого-то отправят в другое место. Начальство считало, что единицам надо время от времени менять заставы, чтобы не привыкали к определенным мертвым городам и не теряли концентрацию. Смысл в этом был, когда все знакомо, начинаешь расслабляться, а там и до ошибки недалеко. Чем грозит ошибка истребителя, тоже известно всем. Но это не отменяет того факта, что единицы привязывались к местам и не особо горели желанием уезжать. Мне это не грозило. Смысла переводить одинокого счета никакого. Так что на этой заставе я давно сторожил. Хоть какой-то плюс в моем положении. «А самое странное, знаете что?» Заговорщицким тоном спросил рыжий, понижая голос. «Тоже мне королева интриги. Нашел, где разводить тайны. Их пятеро!» Мы замолчали уставившись на дозорного. «Ну, наверное, еще один писарь», – протянула я. «Нифига!» – довольный эффектом заявил парень. «Два щита и три меча. На мгновение я забыла, как дышать. Сердце забилось, как барабан, гулко и сильно. В ушах зашумело. «Кир!» – повернулся ко мне Марк. «Может, с моим-то везением» прервала его я, боясь даже подумать о такой возможности, не то что сглазить. «Ну, вдруг?» «Узнаем». Я дернула удила и мой конь послушно отправился через ворота.